Глава 32. Вместе на чердаке. Мне повезло. Очень повезло. Наверное, я по жизни везучая. Наставница Ларины, госпожа Гархим, оказалась женщиной добродушной и что порадовало лично меня, абсолютно нечувствительной к видам неклассической магии. Кроме своей специальности, её мало что интересовало. И с Лариной она нашла общий язык практически с первого занятия. Уже через месяц девочка начала контролировать свой пробудившийся дар. По крайней мере, полётов под потолок больше она не устраивала, только парение над полом на высоте примерно табуретки. Наставница объяснила ей, как важно не притруждаться сейчас, пока резерв ещё совсем незначительный, и пообещала, что если Ларина будет делать всё, как ей велили, то в будущем её сил хватит чтобы освоить ещё один или даже два дара. Правда, теперь приходилось по 10 раз на дню утешать Мартина, который пытался всячески вредить сестре и пресекать его попытки доказать, что он тоже летать умеет. Мысли Тиси и Аланы вымотались полностью, сидя за мальчиком, чтобы он не вздумал сгонуть из окна или с дерева, не портил вещи Ларины и не чувствовал себя хуже девчонки. Лорда Даниэля я видела мельком и толком с ним мы не беседовали. Я подавала еду, пыталась поддерживать дом в порядке, а он частенько стал отлучаться из дома. Как поведал мне Рэймонд Пейн, хозяин активно занимался делами по назначению опекунства и вдобавок подбирал для Арины подходящую магическую школу. Кажется, переезд в столицу был всего лишь вопросом времени. Магических волн, исходящих от вещей тониты, я больше не чувствовала. Кто искал меня таким странным способом, пока так и осталась загадкой. Я всё же надеялась, что если это всё же Рауль или мои родители, то они бросили попытки. А если кто-то из подруг, ну что ж, мы всё равно как-нибудь найдём способ связаться. На чердак я сейчас заглядывала редко, просто времени не хватало. Ове там оставались вещи леди Портлейн. Тайну зеркальца я так и не разгадала, но всё же успела между кучей дел связаться со столичной библиотекой и выписать несколько книг по артефакторике, магическому поиску и прочим интересующим меня вопросам. А часть я понимала, что подставляюсь. Если Рауль додумается, то он может и отследить меня через библиотеку. Но оформить книги было больше не на ко А разгадать загадки хотелось. Теоретически, конечно, можно было обременить просьбой хозяина дома. Для родовитых аристократов доступ в хранилище магических книг был, даже если они не обучались магии и вообще не имели зарегистрированного дара. Наверное, лорд Даниэль не отказал бы мне, но я то ли слишком привыкла полагаться только на себя, то ли из-за нехватки у нас времени на разговоры, в общем, Я так и не решилась этот вопрос поднять. Сегодня же мне как раз предстояло забрать с местной почты увесистую стопку выписанных книг, и Рон, пользуясь отлучкой хозяина, оказал мне любезность. Сходил и донес это все до дома сам. Теперь толстые тома ждали своего часа на столике в моей комнате, а я пока что помогала тетушке Амире на кухне. Мы затеяли пироги с разными начинками — И умопомрачительные запахи разносились по всему дому. Что-то его светлость опять сегодня запаздывает, покачала головой тётушка Амира, месившая очередной кусок теста своими крепкими, сильными руками. "Да уж", поддакнул я, выплетая из полосочек теста замысловатый узор. "Ох, уж эти законы", снова принялась жаловаться тётушка Амира. Неужели эти крючкотворы не видят, насколько юной леди и лорду будет лучше с дядей, нежели с таким отцом? Даже не знаю, как его точнее назвать. Отец это тот, кто воспитанием детей занимается, а не старается спихнуть своих отпрысков подальше, да ещё денежек каких-нибудь отхватить. Он же кусок у собственных детей изо рта выдирает. Ох, ладно, что-то разошлась я. Пироги-то не терпят таких разговоров, подниматься не станут. Когда печёшь, особенно важно о чём-нибудь приятном говорить, чтобы вкуснее всё было. Я не стала спорить. У нас в академии мы подробно разбирали, влияет ли настроение повара на вкус и вид готовящейся еды. Наша всезнающая профессорша, например, утверждала, что разговорами о неприятном пищу может испортить только человек, имеющий тёмный дар. Например, кс глазу А для обычного человека или мага другой специальности разговоры о плохом могут просто испортить настроение, снизить внимательность, а потом и получается. Там не досыпал, здесь пересолил, тут не уследил. Вот и выходят пироги горелыми или кособокими. Но мне не хотелось грузить этими премудростями тетушку Амиру. Да и подозреваю, ей это все было ни к чему. «Не случилось бы чего», — сказала я. «На дорогах жуткий гололед». Да ещё ветер поднимается. Я надеюсь, что лорд где-нибудь укроется. Врысь, беззлобно шагуанула она к Стеллу, сунувшуюся было к приготовленным кусочкам сырого мяса. Настырная какая. Стелла не хотя отошла от выжженной миски. Она уже давно и хорошо знала, что тётушка Амира грозна только с виду и никогда не ударит, только ворчит. чаще всего в ворчане сопровождалось выдачей небольшого внепланового лакомства. Но сырое мясо к нему явно не относилось. Мы поставили в духовку последние два пирога и принялись за уборку кухни. Тетушка Амира всегда любила наблюдать, как ловко пляшут под воздействием магии тряпки, губки и щетки, но ее деятельная натура уже через пять минут требовала включиться в работу самой. Пироги... Давно поспели, дети и все остальные обитатели дома были накормлены, а лорд Грингем всё не появлялся. Наверное, всё-таки заночевал в столице или в какой-нибудь придорожной гостинице. За окном разыгрывался настоящий буран. Я, уняв тревогу, поднялась к себе, намереваясь заняться прибывшими сегодня книгами. Для большего уюта я взяла с собой чаю в зачарованной отстевания кружке. и кусочек пирога. Белла, обнюхав его, потеряла интерес к моей тарелке. Пирог был сладкий, однако осталось вылизываться на моем покрывале. Тщательно вымыв руки, чтобы не испачкать ненароком библиотечную книгу, я раскрыла толстый том партии Факторики и принялась изучать, что за такое магическое зеркальце хранила от посторонних глаз леди Портлейн. Белла через некоторое время перешла с покрывала на мои колени и и уютно свернулась там клубочком. Спустя час напряжённого изучения написанного в книге, я попыталась воздействовать на зеркальце. Никак. Что бы я ни делала, оно оставалось таким же, как и было. У меня было подозрение, что это что-то вроде того, похожего на планшет артефакта, который я видела у лорда Даниэля в кабинете. Но нет. Это зеркальце явно использовалось для чего-то другого. Вздохнув, я отложила книгу. Читать сейчас про альтернативные виды магического поиска не хотелось. Да и сил не было. Я решила снова наведаться на чердак, поискать там ещё что-нибудь ценное, тем более что после благотворительной распродажи места там ощутимо прибавилось, а в просторном помещении и найти что-то новенькое легче. Я выпила свой чай, который совсем не остыл, съела вкусный пирог Осторожно сняла с колен пригревшуюся там было кошку, переложила ее опять на покрывало, но та, оскорбленно мяукнув, не захотела оставаться в комнате без меня. Поднявшись на чердак, я слегка прибавила света, создав небольшой шарик-светлячок. Король чердака практически сразу выпал с меня навстречу, как будто успел соскучиться. «Привет, чердачное величество!» — улыбнулась я. «Что у тебя тут новенького?» Ну да, я понимаю, что бесполезно разговаривать с паучком. Но вдруг я услышала странный шорох, и рядом с моими ногами промелькнула молнией белая тень. "Белла, кыш!" крикнула я. Оказывается, кошка проследовала за мной на чердак и теперь решила похотиться на паучка. Честно говоря, мне стало жалко бедного членистоногого. Нет, не к ней охотница. Я решительно бросилась ловить кошку. «Найди-ка ты себе другую добычу!» Но Белла не пожелала так просто сдаваться, и минут пять мы с ней играли в догонялки между коробок, мешков и сундуков. Довольно шумной догонялки. То кошка ухитрилась сбросить какую-то коробку, отчаянно зазвеневшую при падении, то я заделал локтем какой-то ящичек, который потом свалился с глухим стуком. Наконец я поймала строптивицу, получив в процессе болезненную царапину, и понесла ее... в двери на лестницу. "Ну-ка, брысь", сказала я, осторожно выставляя недовольную и изрядно испачканную паутиной аристократку за дверь и пытаясь быстро закрыться во избежание ещё одного вторжения. Ой! Передо мной на лестнице стоял хозяин дома со странным выражением лица. "Прошу прощения, мий Начала я, ловко перехватывая кошку, которая решила воспользоваться ситуацией и юркнуть в недозатворенную дверь, чтобы продолжить охоту. — Вы вернулись? Я и не заметила. — А я-то думал, что здесь такое творится? — качнул он головой. — Я просто... Я не знала, что ответить. Копаюсь в вещах вашей покойной сестры? Спасаю паучка от участи быть пойманным кошкой? — Нет. Я думал, все давно спят. Мне не спалось, милорд, и вас так долго не было. Он едва заметно поморщился. Я немного запоздал из-за плохой погоды. На улице разыгралась настоящая снежная буря? Так всё-таки, что вы забыли на чердаке в такой поздний час, Анита? Я, понимаете, мне не спалось, и я решила посмотреть, можно ли здесь убрать что-то ещё, начала я, еле удерживая в руках кошку. Если хотите, посмотрите, тут так просторно стало. Только давайте дверь закроем, а то а то что? Ну, я не хотела запускать Беллу на чердак. Она и так вся из гваздалась в пыли. Лорд Даниэль взял у меня из рук уже разозлённо дёргающей хвостом пушистоуживность, поморщился от того, что та немедленно пустила в ход когти и выставил за дверь, плотно её затворив. Жаль, я не умею лечить царапины, лорд Искренне сказала я: "Пустики, продолжайте танить. Или вам для откровенного разговора нужно снова переодеть меня в какие-то странные одежды?" Он явно подтрунивал надо мной, а значит, не сердился и не подозревал меня во всех смертных грехах. "Да нет, а вам что, понравился тот наряд?" спросила я осторожно. "Это был интересный опыт", кивнул лорд Даниэль. «Но давайте вы мне все-таки расскажете, зачем вам понадобилось тут шуметь и грохотать в такой поздний час». «Я же не нарочно, милорд», — шутливо вознегодовала я. «Белла решила поймать паучка, а мне стало его жалко». «Паучка?» — спросил недоверчиво он. «Ну да, он такой понятливый, почти ручной. Я зову его король чердака», — сказала я. «То есть вы сейчас оправдываетесь, что не дали кошке сцапать хранителя дома?» Воззрился на меня лорд Даниэль с очень-очень странным выражением лица. Э-э, промолчала я, не зная, что ответить. В самом деле, я совсем забыл про хранителей дома. В этом мире домовые существуют как отдельная раса, и поэтому иногда в домах живут так называемые хранители. Обычно они похожи на фамильяров и покрупнее, чем насекомые. Котики там, змейки, птички, Если бы это изучала я, а не Танита раньше, чем я сюда попала, я бы так не опростоволосилась. Я должна была понять, что хранителей просто так не поймаешь и не убьёшь. Для выпускницы нашей академии как минимум странно. А вы видите хранителей дома? Задала я бестактный вопрос. Вы уже знали про него? Не то чтобы знал, вздохнул лорд Даниэль. Видите ли, Танита, Я всё же не настолько бездарен в магии, чтобы не знать элементарных вещей. Ручных пауков не бывает, так ведь? Таким же ему ещё быть. Я просто с таким не сталкивалась, ми лорд, с максимально обезоруживающей улыбочкой сказала я. Обычно они побольше и даже говорят: "Я ведь совсем недавно выпустилась, и у меня ещё маловато опыта". Это моё первое настоящее место работы. «Ну, допустим». Лорд Даниэль, к счастью, не выглядел сердитым или подозрительным. «Но вы пока что не сообщили мне, зачем вы сюда забрались». «Хотел и вещи разобрать дальше», — сказала я. «Ну, хотя бы наметить, что завтра разбирать. Тут ведь есть вещи вашей сестры. Вы знаете?» «Покажите», — попросил он. «Вот они, милорд». Я подвела его к нужному углу. Из-за сундучка на мгновение выснулся король Чердака, но тут же уполз куда-то в тень. Вот её украшения, наряды, вот портреты, смотрите. Вытащила я тот, где покойная леди была изображена за туалетным столиком. Лорд Даниэль так и впился в неё взглядом. Он стоял молча, разглядывая картину, и мне оставалось только гадать, какие чувства он сейчас испытывает. Сожаление? Обиду. Ненависть к её вдовцу. Давайте я его заберу. Не зачем ему полиция на чердаке, сказал лорд Даниэль, наконец прервав паузу. Хорошо, что вы её нашли. Давайте посмотрим, что тут ещё есть. Можете сделать свет немного поярче. Могу, ответила я, сделав ещё один светлячок. Мы принялись перебирать вещи, и я все время не могла удержаться от того, чтобы взглянуть украдкой на непрошенного помощника. За дверью некоторое время скреблась и настырно мяукала изгнанная с чердака киса, но мы были неумолимы. Лорд Даниэль отобрал несколько украшений, сказав мне, что они точно использовались с сестрой как магические артефакты. Я попыталась почувствовать магию, но, видимо, чары давно рассеялись без подзарядки. А ещё лорд Даниэль смог обнаружить то, чего не нашла я в прошлый раз, толстую папку, которая стала видимой лишь от его прикосновения. Скорее всего, она была зачарована на кровное родство, поэтому я бы не обнаружила её при всём желании. Это часть её занятий по магии, сообщил мне лорд Даниэль, развязав тесёмки и перебирая белые плотные листы. Исписанные аккуратным, необычайно разборчивым почерком, несмотря на обилие затейливых хвостиков и завитушек. Надо отнести это в библиотеку. Там, кстати, давно пора навести порядок в бумагах. Нет, нет, да Таня, ты с этим справится, Пейн. У вас и так забот хватает. Хорошо, ответила я, подавив вздох. А любопытно было бы заглянуть в эту папку. Может быть, там бы что-то нашлось. Про то таинственное зеркальце. — Тогда, наверное, на сегодня хватит, — предложил лорд Даниэль, снова завязывая тесемки на папке. — Уже поздно. — Танита, вас не затруднит сделать мне горячего ягодного чаю? — Нисколько, милорд, — ответила я. Поскольку руки лорда Даниэля были заняты картиной, папкой и еще некоторыми вещицами, я осторожно притворила дверь. К счастью, для хранителя дома кошка все-таки убралась во свояси, не получив второго шанса проявить свои охотничьи инстинкты. Я сделала чай, положила на блюдечки тонкие сладкие сухарики, несколько ломтиков пирога и конфеты, и отнесла поднос в гостиную. Лорд Горингем тем временем примеривался к одной из стен. «Вот этот пейзаж можно убрать», — сказал он. А портрет повесить? Как вы думаете, дети на это нормально отреагируют? спросила я, хотя в глубине души была согласна с его решением. Лорд Даниэль пожал плечами, словно ему было всё равно. Может быть, тоже выпьете со мной чаю? спросил он. "Пожалуй", согласилась я. Честно говоря, соблазнял меня даже не чай, а пирог и отчасти возможность душевной беседы. Я принесла себе чашку и расположилась на одном из кресел. Некоторое время мы пили чай молча, а потом я решилась спросить. «Как прошла ваша поездка, милорд?» «Я бы сказал, что неплохо», — ответил тот. «Дело продвигается, только слишком уж медленно. Я предъявил уже столько документов и доказательств, что Порт-Лейн не слишком-то участвует в жизни своих детей». Но он утверждает, что это я ему запрещаю с ними общаться. А до того, как они стали жить у меня, он был прямо-таки образцовым папашей. Если бы маги с даром определения лжи не были так редки, я бы приставил таких к каждому суду. А так, от штатного мага, что есть там сейчас? Пользы немного. Если человек искренне верит в свою невиновность, то его слова нельзя распознать как откровенное враньё. Жаль, посочувствовал я. Но ну что ж, я всё равно не сдамся. Думаю, к лету это дело всё же будет решено в мою пользу. Хотя, конечно, дорого мне обойдётся во всех смыслах. Зато осенью Ларину можно будет отправить в хороший частный пансион, где обучают сильных магов. осенью. Это значит, что вы вернётесь в столицу, милорд, уточнила я на всякий случай. Да, я думаю, что больше меня ничего не будет удерживать в Милбурге, сказал он, слегка улыбнувшись. Честно говоря, здесь немного чересчур, я бы даже сказал, уединённо. Это хорошо, когда есть настроение побыть одному. Но я чувствую, что во мне пробуждаются совсем другие желания. «Да, понимаю, милорд», — пробормотала я. «Надо же! А лорд Даниэль-то начал выходить из депрессии, как сказали бы психологи. И, если честно, я была за него рада. Активным и деятельным ему, пожалуй, будет лучше, чем нелюдимым и словно завернутым в тугой плотный кокон проблем. Но вот я-то пока как раз не горю желанием возвращаться». Придётся разбираться с женихом, скандалить с родителями, чего совсем не хотелось. Их можно было понять, они столько сил в дочь вложили и желали ей только добра. Пусть и понятия об этом самом добре у них с ней и расходились. Может быть, всё ещё можно будет уладить относительным миром. Но наивно будет надеяться только на оптимистичный сценарий. Ладно, в любом случае до осени ещё всё может измениться. Я наберу сил или или устроюсь куда-нибудь ещё подальше. При мысли о новом месте работы у меня от чего-то царапнуло на сердце. Вы же согласны будете на переезд, Танита? тем временем спросил лорд Даниэль, заглядывая мне в глаза. Я помню, вы наоборот хотели пожить в небольшом городке, поближе к природе, но я готов обеспечить вам нужный комфорт. меньше обязанностей, больше выходных, поездки. Мой особняк находится возле красивого лесопарка, там довольно уютно, вам должно понравиться. Я, наверное, да, милорд, сказала я, не желая сейчас спорить и вдаваться в подробности. До осени ведь ещё далеко, добавила я, напустив на себя беззаботный вид. Может быть, и раньше, если судебный процесс ускорится. Найти бы что-нибудь, что даст мне доказательство явного неисполнения Портлейном своих обязанностей, как отца и мужа. Жаль, что Дарья не вела никаких дневниковых записей, даже подругам не жаловалась никогда. Они могли только догадываться. Я много говорил с Линой, с леди Данел, уточнил он для меня. Они ведь близко общались с Дарьей. Но и она в основном только догадывается. Дарья не делилась подробностями своей семейной жизни даже с ней, кроме каких-то совсем пустяков, а вымученные улыбки и ответы вроде всё нормально, где Лу не пришьёшь. У Линны сохранилась переписка, и она даже любезно разрешила мне взглянуть на письма, но ничего подходящего, чтобы прижать портлейна, я не обнаружил. Дарья больше писала о детях, о том, как она их любит. Чем занимается с ними. Но это всё очень косвенно свидетельствует, что занималась ими в сущности она одна. Жаль, снова посочувствовала я. Бедняжка Дарья была воспитана так, что жаловаться стыдно, вздохнул он. К тому же отец к нашим жалобам всё равно бы не прислушался. А может, ей вбили в голову, что нельзя рушить семью, что женщина отвечает за крепость брака, лучше бы она развелась лучше бы был скандал была бы жива в конце концов с чувством сказал он мне стало жалко бедную леди портлейн которая старалась по каким-то своим причинам казаться счастливой в браке и пыталась наладить отношения с нежелающим идти навстречу супругом она ведь даже лучшей подруге не открылась не пожаловалась ни разочка ладно лорд у даниелю Всё же они с ним крепко поссорились. А с другой стороны, ссора вышла из-за того, что Даниэль не одобрял её брак, а значит, скорее всего, не отказал бы в помощи. Впрочем, если вы не захотите возвращаться, я пойму. Неожиданно вернулся к совсем другой теме, лорд Даниэль. Танита, скажите, у вас какие-то особые причины, по которым вы поехали в эту глушь из столицы? Его глаза смотрели на меня так внимательно, я бы даже сказала, пронзительно. Мне стало чуть-чуть не по себе. Да нет, ми лорд, я через силу улыбнулась. Ничего такого. Сами знаете, какие феи могут быть непостоянными. Иногда захочется чего-нибудь, и вот, например, я захотела пожить в маленьком городке и приехала сюда. Ваша мама фея? Спросил лорд Даниэль. Нет, милорд. Бабушка была феей. В какой-то веке не соврала о себе я. Вот как? Знаете, Танита, я, конечно, сейчас жутко занят, но если у вас есть какие-то свои проблемы, то я бы с радостью вам помог. Огорошил меня лорд Даниэль. С чего вы взяли? взднулась я. У меня нет особых проблем. Ну, таких серьёзных, как ваши. Всё это мелочи. Тем не менее, я знаю, что даже не крупные проблемы могут здорово попортить жизнь тонита. Просто, знаете, вы можете не стесняться обратиться ко мне, если вам понадобится помощь, сказал он, доверительно глядя мне в глаза. Я от чего-то смутилась. "Благодарю, милорд", ответила я. "Это очень щедро с вашей стороны. Я я подумаю об этом". И в самом деле, Кажется, мне пора набраться смелости и попросить помощи. Или всё-таки не стоит. Главное, не исчезайте, Танита. Неожиданно сказал лорд Даниэль. Если вдруг вы не захотите возвращаться в столицу, предупредите меня заранее. Ну, конечно, предупрежу, ми лорд, сказала я почти весёлым тоном. В конце концов, это указано в нашем контракте.